вооружившись ломом, начинает выкорчевывать булыжники. Можно представить себе белую окошко, которое с волнением, но и с восхищением наблюдает своего великана, преобразившегося в военачальник. Ружье есть только у него одного. Появляются трое солдат. Александр берет их на макушку, а толпа разоружает. Александр отпускает пленников. На помощь прибывают студенты. Их возглавляет высокий молодой блондин, одетый в сюртук цвета зеленого яблока. Вратание и Александр уступает свой дом высокому молодому человеку. Тот роняет лом, и инструмент сильно ударяет Александра по ноге. Банальные извинения высокого молодого человека Знакомство, блондина зовут Биксио, он студент-медик и предлагает себя в полное распоряжение Александра в случае ранения. Мы сжали друг другу руки, отсюда началась наша дружба. Построив баррикады, Александр не знал, чем бы еще заняться. Он решает пойти в национал, Газету, финансируемую герцогом Орлеанским. С ружьем на плече он легко проходит повсюду. На уровне полярояля войска соединяются. Это начало наступления Мормона в направлении ратуши. Александр находит себе убежище в канцелярии герцога Орлеанского. Там он встречает удара. У него возникает желание отплатить бывшему своему начальнику, больному от страха, на той революции, чтобы хотя бы позволить себе месть за былые унижение. Через жалюзи он прицеливается в генерала, командующего войсками. Удар бледнеет и пытается отвести ружье. Александр хохочет и показывает, что курок не взведен. «О», — говорит он мне, — «вы ведь не останетесь здесь, не так ли?» «Подождите, пока пройдут солдаты. К сожалению, я не могу один атаковать две-три тысячи человек». Когда прошли последние солдаты, Александр выходит из полирояля на улицу Ришелье. Повсюду восстанавливает баррикады, уничтожают изображение цветов лилий, Оплевывает Бурбонов. Из окон женщины махали платками и кричали «Браво!» каждому мужчине с ружьем в руках. И нет ничего странного, что Александр имел у них огромный успех. В газете «Национал» он встречает короля, по-прежнему не поддерживающего восстания. Он знакомится с «Шара» высоким и красивым юношей лет 20 22 Несколько месяцев назад Шара был отчислен из политехнической школы за то, что на одном и том же ужине пел Марсельезу и кричал «Да здравствует Лафайет!». В данный момент он измучен поисками куда-то подевавшихся известных орлеонистов и думает лишь о том, чтобы вступить с ними в рукопашную. Поскольку он безоружен, он может перейти на другой берег сены по мосту искусств, или по-новому Александр со своим ружьем должен вернуться через Сен-Жермен. При виде собора Парижской Богоматери он останавливается со сразу увлажнившимися глазами. Трехцветное знамя полощется над ним, стяг генерала, увиденный впервые за 15 лет». Высокий рост и худощавость, лицо и экзотическая шевелюра, костюм охотника. Все указывало в нем на командира в городской партизанской войне. И люди с разнокалиберным оружием собирались вокруг него, спрашивая, не желает ли он стать их командиром. И он, не чинясь, принимает предложение. Ему маленькая группа составляет ядро, И вскоре их уже полсотни компаньерос. Что я заметил,